Что здесь можем сделать мы все? Ждать их высадки. К тому времени они зальют огнем весь порт. Надо отступать, ваше святейшество. Тачаст раздался голос из свиты. Нет. Лагунь Песса резко рубанула воздух. Ваши преподобие, мастера святой магии, ко мне. Монахи вопросительно воздрелись на первосвященника. Тот поколебался, но потом все-таки кивнул. Как показалось некроманту с изрядной досадой.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 Едва ли сейчас монах усмехнулся, несмотря на покрывшее лицо бледность и пот. Откат брал свое. «Огнишар?» «Как бы не так, некромант неясый. Это святой огонь, подобный тому, что возжигается в храмах. Он не обжигает, я имею в виду верных слуг Спасителя и искренне в него верующих». Громко прокашивался понтифик, и монах сразу же осекся. «Ну, конечно, это только в идеале», промямлил он.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 «Святое пламя способно принимать и такие формы». Он оказался прав. Стремительный белоснежный росчерк разбился о мгновенно сгустившееся темное зеркало, осыпав шипящими блестками непроглядно черную воду. «Что ты теперь сделаешь, неясы?» Понтифик не терял головы, не срывался на визг. А вот его свита, кроме, конечно, каменно-спокойных брендерцев, уже готова была засверкать пятками. «Что я сделаю?» – не растерялся некроман. «Скажу, что не надо пытаться соперничать со стихийным чародейством. Покажите мне настоящую магию спасителя». Монаки переглянулись. «Вы что, хотите мне доказать, что драться бесполезно, и, мол, пора драпать, пока не поздно?» Выходя из себя, заорал Фесс. «Зачем тогда было так долго ждать?» «Мы надеемся на тебя, некроман». Его святейшество сделал движение к винтовой лестнице, словно собираясь спуститься во двор. «Ты один побивал целые полки и армии». Перед тобой оказалась бессильна все та же святая магия. Ты побеждал и святых братьев, и душегубов из империи клешней. Ты подчинил себе дракона. Ты был в черной башне. Может показаться, ты непобедим и неуязвим. Верх над тобой нам позволил взять только негатор магии. Фесс не стал отвечать. Он шагнул к молчаливо застывшему между двух стражей преподобному отцу Этлау. Вернее сказать, бывшему преподобному отцу.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 «Библиотеки, алхимические запасы, артефакты!» «Святая церковь сильно не этим!» – перебил его предстоятель. «Уберите негатор!» – выдавил Этлау. «И все прочее!» Понтифик аж передернулся, метнул быстрый и злобный взгляд на Фесса. Этлау явно ляпнул что-то совершенно запретное. «И что ты тогда сделаешь, неретик, отступник?» Ядовито осведомился первосвященник. «Постараешься умертвить всех нас?» «Ведь там в порту клешни, слуги той, кому ты теперь так верно служишь». «Я больше не служу никому», — опустил голову Этлау. «И готов это доказать, если только он не отвернулся от меня». В голосе отреченного Фесс услышал настоящее, неподдельное, глубокое отчаяние, исходящее из самого сердца, как сказала бы его сентиментальная тетушка. «Мы ударим вместе с некромантом». Корабли клешней защищены от обычного стихийного волшебства и даже от заклятий начального уровня святой магии. Неужели отлученному от церкви, могущественнейшему чародею дадут вот так просто искупить вину? В сердце Феста шевельнулся холодок подозрения. Да, он вроде как раскаивается, ищет дорогу обратно. Но как может пантифик хитрая лиса, вот так взять и раскрыться перед тем, кого с таким трудом забили в железо? «Слушай меня, Неясы, я не знаю, насколько велика ее власть надо мной, не знаю, сколько сил она мне оставила, и буду молить Спасителя. И вы все тоже!» Со внезапной яростью бросил он свитя первосвященника. «Молитесь, потому что иначе никому из нас отсюда не уйти, ни живым, ни даже мертвым. Неясы, неужто ты ничего не чувствуешь на этих кораблях?» «Нет», — мрачно бросил Фесс, — «говори толком и клоу».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 «Я бы порекомендовал вам не затягивать сию высшей степени философическую беседу», — связвил понтифик. «Она, конечно, очень интригует. Но, государи мои, взгляните в бойницу». Темная фаланга галер поспешно придвигалась. Клешни не торопились, словно на показ, игнорируя Альфу и Омегу любой морской высадки. Быстрота, быстрота, еще раз быстрота. Бомбардировка продолжалась». Чародеи на черно-зеленых кораблях пока не вступали в дело, если не считать того счета которым они отбили посланный в их сторону огнешар. За поднимающимися стенами пожаров, за припортовыми кварталами, отданными на поживу ненасытному огню, тревожным набатом перекликались аркинские колокольники.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 «Скавелл не повторится», — с горечью подумал он, — «тогда она действительно дала мне силу, и ей требовалось уничтожить червя». «Боги!» — процедил сквозь зубы бывший инквизитор. «Кто-то из великих хиресиархов сказал, что они есть лишь отражение нашего страха. Хотел бы я, чтобы это оказалось правдой». Боги, твердокаменный адепт Спасителя, заговорил о множестве трансцендентальных сущностей. «Ты показал мне мою болезнь, не неясык». Единственный глаз Этлау вперился в некроманта. «Я тоже могу кое-что тебе показать. Не здесь и не сейчас, но... Я говорил о балансе, об уравновешивании. Твое самое сильное черномагическое заклинание. Что ты можешь сделать сам и прямо сейчас, без твоих фигур или амулетов или рун? Что ты сам по себе? Только, пожалуйста, отвечай порасторопнее. Его святейшество право». У нас нет времени на таурмагистические диспуты. Черная магия не отличалась обилием внешнеэффектных боевых заклинаний. Молнии и огненные шары, ледяные тараны или земляные смерчи оставались прерогативой стихийных чародеев. «Облако Джамны», – поколебавшись, сказал Фесс. «Не самое мощное, не самое действенное. Однако некромат слишком хорошо помнил, как едва не погиб от собственного заклинания летучих черепов впервые использованного в лесу недалеко от Орвесты, когда он, прад, сугутор и атлика столкнулись с охотниками святой инквизиции. Только помощь святой же сущности тогда помогла ему не отправиться прямиком в серые пределы. Облако Джамни, названное так по имени одного из самых первых некромантов Эвиала, действовавшего в годы, когда только составлялись самые первые сборники черномагических заклинаний.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 Облако Джанны действительно не требовало ни рисования сложных магических фигур, ни заимствования у темной шестерки, ни даже использования покидающей умирающего эманации жизни, на манер того, что Фэс проделал в Орвесте, пытаясь остановить наступающую орду клюшней. Здесь некромант мог обойтись своей собственной силой, или вернее способностью улавливать и преображать рассеянную везде и всюду великую субстанцию магии. Субстанции, чьи потоки, струясь через упорядоченные, давали жизнь всему и вся в его пределах. «Постарайся охватить Джанна как можно больше галер!» Несколько раздраженно распорядился Этлаву, условно, давая указания нерадивому ученику. Фесс нахмурился, но решил промолчать. Он по-прежнему не мог понять, что задумал бывший инквизитор. «Все остальные взяли за руки и вознесли помыслы к спасителю.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 прорвался сквозь завесу боли изумленный выкрик какого-то из свиты пантифика разумеется инквизиторы и свита пантифика даже не подумали оказать помощь корчившемуся на холодных плитах некроманту кое-как шепя от боли и цепляясь за стены фэс поднялся на ноги тяжело навалился на край бойницы его облако джамны медленно колыхаясь плавно и торжественно плыло навстречу черно-зелёным кораблям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 Некроманту словно со всей силой ударили в живот, вышибая остатки дыхания. Облако джамны остановилось, заколыхалось на месте, чернота местами масляниста поблескивала, теперь его могли видеть и остальные, оказавшиеся сейчас рядом с некромантом. Огоньки же сновали все быстрее и быстрее, сливались в сплошные светящиеся цепочки, стекали в темную воду с окованных бронзой бортов. Змеями втягивали себе сильные дыры, оббивали мачты, и вскоре вся армада империи клешней засияла, словно рыночная площадь во время карнавала. но чувствуешь теперь некромант, кто к нам в гости пожаловал?» Через силу, превозмогая боль, просипел бывший инквизитор. Фест чувствовал. Наворвавшихся в порт кораблях было полным-полно зомби. Необычных мертвяков, к которым некромант давно уже привык, нет.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 «Были люди, но, наверное, оскованные какими-то чарами, мало чем отличающиеся сейчас от тех же неупокойных, иначе не двигались бы весла со столь нечеловеческой размеренностью». «Спасибо, ты хорошее заклятие пустил». Морщась, Этлау старался выпрямиться, правда, без особого успеха. «Мне удалось от него отзеркалить. Суперпозиция, слыхала о таком приеме. Мы тут тварки не тоже не всегда одних лишь еретиков чехвостили».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 А вот ступить напротив некуда. Весь пол покрывали свалившиеся в повалку инквизиторы. Терпение, ваше святейшество. С издевкой в голосе отозвался отец итлау Мы сделали все, что в наших силах. Святая магия – это, извините, не шар Тут все не так просто. Так что со стороны, однако, это выглядит именно как огнешары. Язвительно заметил предстоятель. Цепочки огоньков легкими арканами зависали над темной водой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 Косы подняты, с острия на острие скачут огоньки Этлау, такие безвредные и безобидные на вид. фэс сколько ни старался, не мог понять, что же такое напустил на имперские галеры его былой визави. «Мертвые, все да мертвые», — услыхал фэс слабый шепот Этлау. «Они научились. Такого не умели даже дуоты».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 «Не знаю уж, чем он им приглянулся», — шепнул в ответ Фесс. «На твое заклятие, Этлава, смотри, смотри!» «Ваше святейшество!» — завопил один из брейнерских воинов, помогавший приводить в чувство, обессилевших после кольца мастеров святой магии. Фэс и инквизитор, мало что не отталкивая друг друга, припали к узкой бойнице. Над портом, словно бы всходила новая луна, лучи сотен тысяч и миллионов огоньков, словно бесчисленные жуки-светляки, усеявшие флот клешней, разогнали мрак, явив взору ее до мельчайших подробностей. Поблекло даже зарево полыхавших в припортовом аркине пожаров. Звезды совершенно померкли, небосвод, казалось, даже посерел, словно и впрямь наступило утро.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 Фесс ожидал чудовищного взрыва и яростной пляски всеуничтожающего пламени, однако вместо этого по рассеянным тут и там огонькам прошло короткое множественное движение. срывая с бортов, палуб, мачт и свернутых парусов, частицы бледного пламени набросились на зомби, облепляя их с головы до ног. Над гаванью пронесся жуткий вопль, предсмертный стон какого-то чудовищного исполинского существа, именно единого существа, а не множества. Зомби валились на палубы не просто мертвыми телами, какими они и так были, а гниющего мяса и костей. Над портом прокатилась волна ужасающего зловония. Несколько бреннердцев, несмотря на всю вывочку, позеленели и, схватившись изо рты, согнулись в приступах жестокой рвоты. — Этлау! — прошептал пораженный некроман. — Да, на такое он сам способен не был. Сколько кораблей охватило это гибельное сияние, но все ли? Нет, не все, с внезапной четкостью понял он. Ровные, как на параде ряды галер нарушились. Тяжелее всего, заклятие Этлау ударило по передовым шеренгам. Они превратились в подобие чудовищных боен. Все заваленные грудами осклизлой плоти, из которой торчали коричневые от гнили острые обломки ребер. Черепа выскальзывали из коконов кожи и мышц, с мокрым стоком катились по палубам, иные падали в воду, и тогда поверхность взрывалась столбиками кипящего пара. Однако такого успеха заклятие Этлау достигло не везде. Чем дальше от фронта, тем больше зомби уцелело, подобно псам, встряхивавших себя, превратившиеся в мелкую светящуюся пыль огоньки. Подали признаки жизни маги клешней.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 И их задние собратья, ничуть не колеблясь, открыли огонь на уничтожение, чтобы только проложить себе дорогу. Истошно взвыли прикованные гребцы, когда первое ядро лопнуло у основания мачты одной из галер первого ряда. Вспышка, клубы рванувшегося во все стороны пламени и черно-зеленый корпус переламывается, и вздыбившиеся носы и корма стремительно уходят на дно.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 прежде чем глаза у него закатились, и он окончательно лишился чувств. Этлау оказался прав, частично потопив помешавшие им, потерявшие управление галеры, частично взяв их на буксир, флот клешней медленно вытягивался прочь из Аркинской гавани в открытое море. Бездыханного Этлау положили на носилки, не забыл перед этим тщательно связать по рукам и ногам. Похоже, демонстрация его способностей произвела на его святейшество поистине неизгладимое впечатление. Немдогочисленные баллисты защитников Аркина послали прощальный салют вслед отгребающим прочь черно-зеленым галерам. В светом пожаров гавани из непроглядной воды торчали верхушки мачт там где нашли покои затонувшие боевые монстры западной империи пантифик тяжело вздохнул покачал головой разве мы не были правы ваше святейшество в упор спросил фэс были или были мне хотя выдавил архиприлад но я не удивлюсь если в следующий раз этот трюк уже не сработает кто знает может они и не найдут противодействия». Не стоит недооценивать врага. пантифик наставительно поднял сухой палец. Маги клешни не раз и не два ставили в тупик даже Ордос. Совершенно необычное заклинание, неведомые принципы сложения. Аркинский предстоятель явно вообразил себя на университетской кафедре. То есть вы готовы сдаться, ваше святейшество? Резко перебил Фесс. Только потому, что в следующий раз этот трюк не сработает. «Я не увидел боевого некроманта в действии», – огрызнулся архиприлат, «Все сделал отступник Этлау». распожал плечами. плечами. «Отец Этлау смог сделать это самое все только потому, что мое собственное заклинание послужило якорем. Я, так сказать, подставил ему плечо». Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, пока аркинский предстоятель не отвернулся, скорчив брезгливую гримасу. «Кто-нибудь собирается заняться пожарами?» слух поинтересовался он. «Или пока я не скажу, так с места и не сдвинемся». Птенцы Саладорса не воспользовались отличной возможностью для штурма, подумал Фэс, вернувшись вместе со святой пантифика обратно в Аркинскую Курию, в тот самый епископский покой, откуда его выдернуло известие о начавшемся приступе. Вместо атаки они чего-то ждали. Вот только чего? Почему мешкали?» Эвенгаржу дал прямой приказ – взять святой город и сравнять его с землей. Одновременный удар с двух сторон – азбука тактики и стратегии. Но птенцы даже не шелохнулись. Отчего? Микромант рывком поднялся. Ночь миновала, над Аркином вставал новый день. Теплый весенний ветер дул с запада, нес ароматы цветущих, окраин край не приступнула нарно Горький дым-пожарич уносила прочь в открытое море. Однако там, совсем не вдалеке, ввиду дозорных башен святого города, молча и сосредоточенно застыли в недобром ожидании сотни черно-зеленых галер. Вчера они потерпели поражение. Сущность, подумал некрома, перехитрила и саму себя. Мельком он пожалел, что вчера, когда его гостья оказалась на удивление разговорчива, он так и не спросил о том, как же так вышло, что силу преподобному отцу Этлау даровали сразу три надмировых созданиями. Западная Тьма, Спаситель и еще нечто третье, новое, неведомое, о чем Фэс еще никогда не слыхал. Или слыхал, но до сих пор не опознал. Армада Империи Клешней понесла потери, однако сумела отступить в идеальном нечеловеческом порядке. Управлявшие ее маги вновь овладели волей несчастных людей-гребцов. Уменьшившись в числе, вражий флот по-прежнему мог стереть Святой Город в мелкую пыль если в последний момент он, некромант, что-то не измыслит. Вот только что Этлаучера щедро почерпнул сил у спасителя, и, следовательно, это отвечало его спасителя целям. Пара тихих перепуганных монахов притащила утреннюю трапезу. За остаток ночи и утра пожары удалось погасить, воспрянувшие духом полки защитников Аркина, Возводили баррикады, разбирали завалы, готовясь к скорому штурму. От чего-то никто не сомневался, что он вот-вот последует.